Полностью одетая женщина в нарядном платье вышла прямо из ручья. Едва выбравшись на сухой берег, она опустилась на землю и прислонилась к шелковице. Весь день и всю ночь просидела она там, опершись затылком о ствол дерева и поломав сзади поля соломенной шляпки. Она чувствовала боль во всем теле, больше всего в легких. Промокший насквозь, Хватая воздух открытым ртом, она все это время тщетно пыталась бороться со смыкавшимися тяжелыми веками. За день ветерок постепенно высушил и разгладил ее платье, но влажный ночной ветер снова смял его. Никто не видел, как она оказалась на берегу. А если бы и видел, то вряд ли решился бы подойти. Не потому, что она была вся мокрая или бредила наяву или дышала с трудом, так, словно у нее астма но потому что, несмотря на все это, она улыбалась. Ей потребовалось целое утро, чтобы заставить себя подняться с земли, пройти через лес мимо гигантских, похожих на замок зарослей букса, миновать лужок и приблизиться к окрашенному серой краской дому номер 124. Совершенно выбившись из сил, она села в первом же пригнувшемся ей уголке на пень возле лестницы, ведущей на веранду. К этому времени ей уже не так трудно было держать глаза открытыми. Она могла не смыкать веки минуты две, а может и больше. Но тонкая шейка упорно клонилась вниз, и тогда подбородок касался дорогих кружев, которыми был отделан вырез платья. Так порой выглядят женщины, которые пьют шампанское даже тогда, когда и праздновать-то вовсе нечего. И шляпки с поломанными полями частенько сидят на них криво, и они клюют носом в общественных местах, и шнурки у них на ботинках обычно развязаны. Но вот кожа у них никогда не бывает такой, как у той женщины, что сидела, тяжело дыша, на пне возле крыльца дома номер 124. Кожа у неё была, как у младенца, гладкая, без единой морщинки, даже на суставах пальцев. Ближе к вечеру, когда закончился карнавал, и негры возвращались домой, подсаживаясь к кому-нибудь на повозку, если повезёт, или пешком, Юная женщина снова уснула. Солнечные лучи били ей прямо в лицо, так что, когда Сетти, Денвер и Польди вышли из-за поворота дороги, то сперва увидели только черное платье, из-под которого торчали расшнурованные башмаки, а пса по кличке Мальчик и след простыл. «Глядите-ка», — сказала Денвер, — «что это?» И вдруг сэтти и сама не поняла, что случилось. Стоило ей подойти поближе и вглядеться в лицо этой женщины, как она почувствовала, что мочевой пузырь у нее сейчас просто лопнет. Пробормотав «Ой, извините», она бросилась за дом. Ни разу с тех пор, как она была совсем маленькой и находилась под присмотром той восьмилетней девочки, которая показала ей мать, она не чувствовала, что может и не удержаться. Добежать до уборной она не успела и вынуждена была задрать юбку у самой ее двери. Из нее буквально хлынул поток как у лошади, — подумала она. Вода все лилась и лилась, и ей показалось, что это похоже на родовые воды, которыми она чуть не затопила ту дырявую лодку, когда рожала Денвер. «Господи, сколько же из тебя воды выходит», — сказала тогда Эми. «Ты бы придержала ее, Лу, а то совсем нас утопишь». Но удержать воды, исторгавшиеся из разверстого чрева, было тогда невозможно, как и теперь. Она надеялась только, что Пульди не станет беспокоиться и не пойдет за дом искать ее, ведь тогда он увидит, как она сидит на корточках перед дверью уборной и в пыли уже пробила такую воронку, что смотреть стыдно. И едва она начала думать, не примут ли ее в качестве очередного уродца в свой балаган у строителей карнавала, все кончилось. Сэти оправила юбку и бросилась к крыльцу. Там никого не было. Все трое уже вошли в дом. Польди стоял перед незнакомкой и смотрел, как она жадно пьет воду, одну кружку за другой. Она сказала, что очень хочет пить. Проговорил Польди и снял шляпу. Похоже, ее и впрямь ужасная жажда мучает. Женщина залпом выпила протянутую ей полную жестяную кружку и попросила еще. Четыре раза Денвер подавал ей полную кружку, и все время женщина пила так, словно только что пересекла пустыню. Когда она наконец напилась, На подбородке у нее осталось несколько капель воды, но она не стала их вытирать, а каким-то сонным взглядом уставилась на Сети. «Голодная», — подумала Сети, «и гораздо моложе, чем можно предположить по одежде. Дорогие кружева на платье и шляпка из тонкой соломки. Кожа у женщины была безупречной, за исключением трех вертикальных шрамиков на лбу, таких тоненьких, что они больше походили на волоски» до того еще, как детские волосы становятся густыми и тяжелыми, как та масса черных кудрей, что скрывалась сейчас у нее под шляпкой. «Вездешняя?» — спросила Сети. Девушка покачала головой и наклонилась, чтобы снять ботинки. Потом задрала платье выше колен и стащила с ног чулки. Когда она заталкивала их в башмаки, Сэти заметила, что ступни у нее, как и ладошки, нежные, словно у младенца. «Ее, верно, кто-то подвез», — подумала Сети. Может, она из Западной Виргинии? Многие девушки оттуда надеются подзаработать на уборке табака или сорга». Сэти наклонилась и подняла ее ботинки с пола. «Как тебя кличут-то?» — спросил Поль Ди. «Возлюбленная», — ответила девушка, и голос у нее оказался таким тихим и хриплым, что все трое переглянулись. Сперва они обратили внимание на голос, и только потом на странное имя. «Возлюбленная?» Это у тебя прозвище такое? спросил Польди. Прозвище? Она, казалось, была озадачена, потом сказала: "Нет" и повторила слово "возлюбленная" по буквам, медленно, словно буквы эти рождались прямо у нее на устах. С этими выронила башмаки, которые держала в руках. Денвер села, а Польди улыбнулся. Он узнал эту осторожную манеру, так говорят те, кто, как и он, читать не умеет но выучил буквы, из которых состоит его имя. Он собрался было спросить, откуда народом, но передумал. Раз молодая цветная женщина откуда-то убежала, так уж, наверное, не от хорошей жизни. Четыре года назад он как-то оказался в Рочестере и встретил там пятерых женщин с четырнадцатью девочками. Все мужчины в их семьях — братья, дедья, отцы, мужья, сыновья — один за другим были у них отняты. У них был с собой лишь клочок бумаги с адресом священника. К тому времени война уже года четыре как закончилась, но, похоже, никто ни белые, ни черные об этом еще не догадывались. Множество негров группами и поодиночке слонялись по проселочным дорогам и пастушьим тропам от Шинектаде до Джексона. Словно потеряв опору в жизни, они разыскивали друг друга, чтобы услышать хоть словечко о двоюродном брате, о тетке, о друге, который когда-то пригласил «Ты ко мне непременно заезжай, в любое время. Как будешь поблизости от Чикаго, так заезжай». Некоторые бежали от семьи, не способные их содержать. Некоторые, напротив, стремились воссоединиться с семьей. Другие покинули родные места из-за неурожая из-за гибели всех родственников, из-за того, что их жизни что-то грозило. Совсем маленькие мальчики, моложе Ховарда и Баглера, какими он их знал. Разрозненные семьи, порой состоящие из одних только женщин до детей всех оттенков кожи, или наоборот, одинокие, загнанные и сами гонящиеся за кем-то мужчины. Мужчины, мужчины, все они перекати полем носились по стране. Им было запрещено пользоваться общественным транспортом. За ними охотились кредиторы и репортеры грязных газетенок. Вот они и пробирались проселочными дорогами, опасливо озираясь по сторонам и полностью полагаясь друг на друга. Молчаливые, они открывали рот только тогда, когда требовалось произнести обычные вежливые слова при встрече. Они никогда не откровенничали и не жаловались сами, и не спрашивали других о пережитых горестях и несчастьях, что гнали их с места на место. Белые терпеть не могли таких разговоров, это все знали. Так что пульди не стал выяснять, откуда эта молодая особа в шляпке со сломанными полями родом и как сюда попала. Если захочет, и у нее будут на это силы, так и сама им расскажет. Больше всего их сейчас интересовало, зачем она здесь. Но у каждого под этим основным вопросом таился и собственный. Польди, например, удивляла то, что башмаки у нее совсем новые. Сэти была глубоко тронута ее прозвищем или именем. Воспоминание о надписи на розовом в блестках камня на могиле вызвало в ее душе особую теплоту по отношению к этой девушке. А Денвер пробирала дрожь. Она смотрела на эту спящую, вернее, сонную красавицу и не могла оторвать глаз. Сэти повесила свою шляпку на крючок и легко обернулась к девушке. «Какое у тебя милое имя!» «Возлюбленная, Белавт, я буду звать тебя Белл, хорошо? Снимай же шляпку и не стесняйся. Сейчас я что-нибудь приготовлю перекусить. А мы на карнавале были. Его тут на окраине Цинценате устраивают. Там столько всякого стоит посмотреть». Сидя прямо, опершись на спинку стула, девушка так и уснула, слушая ласковые слова Сети. «Мисс! Эй, мисс!» Пульди тихонько потряс ее. «Может, ляжешь да поспишь немного, а?» Она чуть приоткрыла глаза. Щелочки. С трудом встала. Ее усталые, с младенчески нежной кожей ноги, сами побрели в гостиную. Там она рухнула на кровать Бэби Сакс. Денвер сняла с нее шляпку, а на ноги ей набросила стеганое лоскутное одеяло с двумя оранжевыми квадратами. Девушка дышала, как паровоз. «Похоже, круп у нее», — сказал Польди, прикрывая в гостиную дверь. «А жара у нее нет?» «Денвер, ты ей лоб не щупала?» «Щупала холодный». «Ну, значит, это лихорадка. Когда у человека лихорадка, ему всегда то жарко, то холодно». «А может, это и холера?» — сказал Польди. «Ты так думаешь? Воды уж больно много пьет. Верный знак. Бедняжка. И ничего у нас в доме нет от этой болезни». Придется ей самой выкарабкиваться. Вот уж отвратительная болезнь, хуже не придумаешь. Она вовсе не больна, — заявила вдруг Денвер так горячо, что они улыбнулись. Четыре дня девушка спала. Просыпалась только для того, чтобы напиться воды. Денвер самоотверженно ухаживала за ней, оберегала ее сон, прислушивалась к затрудненному дыханию из ревности и отчаянной любви, старательно скрывала, что у их гостья Недержание мочи. Она тайком стирала и выполаскивала простыни, когда Сетти уходила в свой ресторан, а Пульди отправлялся к причалам, чтобы подзаработать на разгрузке барж. Она готова была без конца кипятить и подсинивать белье, лишь бы эта лихорадка у возлюбленной поскорее прошла без следа. И так она была поглощена всеми этими заботами, что порой забывала поесть и совсем не ходила в свою изумрудную комнатку. «Белл», — звала шепотом Денвер, — «Белл! Возлюбленная!» Но когда черные глаза чуточку приоткрывались, могла выговорить лишь «Я здесь! Я все время здесь! Я с тобой!» Порой, когда возлюбленная слишком долго смотрела перед собой туманным взором и молчала, только облизывала губы и глубоко вздыхала, Денвер просто с ума сходила от страха. «Да что же с тобой такое?» — не выдерживала она. «Тяжело», — шептала та. «Здесь очень тяжело. Может...» Сесть хочешь? Нет, шелестел еле слышный голос. Прошло еще три дня, прежде чем возлюбленная заметила оранжевые квадраты на темном фоне лоскутного одеяла. Денвер была очень этим довольна. Теперь больная бодрствовала куда дольше. Казалось, она была полностью поглощена созерцанием выцветших оранжевых лоскутов. Даже попыталась приподняться на локте и погладить их. Попытка эта, впрочем, совершенно лишила ее сил, и Денвер перестелила одеяло так, чтобы самая веселая его часть была как раз на уровне глаз девушки. Терпение, то, чего Денвер никогда не имела прежде, стало теперь основной ее чертой. Пока мать ни во что не вмешивалась, она была прямо-таки идеальной сиделкой, самим состраданием. Но стоило Сетти попытаться помочь, как Денвер превращалась в Мегеру. «Она сегодня хоть ложку чего-нибудь съела?» — строго спрашивала Сетти. Она и не должна ничего есть, раз у нее холера. А ты уверена, что это холера? Это ведь только Польди так говорит. Ну, не знаю. Да только пока что она все равно есть ничего не станет. По-моему, у холерных больных рвота все время. Ну так тем более есть ей ни к чему, верно? Знаешь, от голода-то ей ведь тоже умирать ни к чему, Денвер. Ох, мама, оставь нас покое, я о ней сама позабочусь. Она хоть говорила что-нибудь? «Уж это-то я бы тебе сразу сказала». Сэти посмотрела на дочь и подумала. «Да, ей здесь было очень одиноко, очень». «Интересно, куда этот мальчик подевался?» Сэти решила, что пора переменить тему. «Он больше не вернется?» — сказала Денвер. «А ты откуда знаешь?» «Знаю и все». Денвер взяла с тарелки кусок сладкого пирога и пошла в гостиную. Она уже хотела было сесть на привычное место, как вдруг глаза возлюбленной широко распахнулись. Сердце у Денвер бешено забилось. Нет, она не впервые смотрела в это лицо. И не впервые в этих больших черных глазах не было ни малейших признаков сонливости. И не впервые она видела яркие голубоватые белки. Дело в том, что эти огромные черные глаза вообще ничего не выражали. «Ты чего-нибудь хочешь?» Возлюбленная посмотрела на кусок пирога у Денвер в руке, и та протянула его ей. Больная улыбнулась, и сердце Денвер тут же перестало колотиться, как бешеное, чувствуя долгожданное облегчение, точно путник, который, наконец-то, добрался до дому. С этой минуты и во все последующие дни всегда можно было рассчитывать, что любая сладость доставит возлюбленное удовольствие. Она словно и на свет-то родилась только для того, чтобы сладости есть. Годилось все — сотовый мед, посыпанный сахарным песком ломоть хлеба, Старая чёрная патока, намертво затвердевшая в жестянке, лимонад, самодельные конфеты из сахара и масла и вообще всё сладкое, что Сетти приносила домой из ресторана. Возлюбленная превращала стебель сахарного тростника в мочалку, однако продолжала держать его во рту, даже когда последняя сладкая капелька, казалось, была высосана. Денвер, глядя на это, смеялась. Сетти улыбалась. А Польди говорил, что его от этого зрелища просто тошнит. Сэти считала, что выздоравливающий после тяжкого недуга организм просто требует сладкого. Однако у ее гостя потребность эта нисколько не уменьшалась, а постоянно росла. И хотя она давно поправилась, но явно никуда уходить не собиралась. Похоже, ей просто некуда было идти. Во всяком случае, она ни о чем таком не упоминала, как, впрочем, не очень-то представляла себе и то, зачем оказалась в этих местах или там, откуда пришла сюда. Они решили, что все это — последствия лихорадки, и забывчивость, и чрезвычайная медлительность. Молодая женщина, лет 19-20, стройная и тоненькая, она двигалась, как если бы была во много раз толще и старше держась за мебель и подпирая голову ладошкой, словно шея ее не в состоянии была выдержать такую тяжесть. «Ты что ж, так и собираешься вечно ее кормить?» — спрашивал Сети Пульди, удивленный собственной жадностью и тем раздражением, которое все это у него вызывало. Денвер любит ее. «Да и мне особого беспокойства нет. Пусть ей полегче станет. По-моему, у нее внутри еще не все в порядке, уж больно тяжело дышит». «Странная она какая-то», — пробормотал Пульди, словно разговаривая сам с собой. «Чем же странная? Ведет себя как больная, голос у нее тоже как у больной, а больной не выглядит, кожа хорошая, чистая, глаза ясные, да и сама сильная, как бык. Не такая уж она сильная, еле ходит, все время за что-нибудь держится. Вот и я о том же. Ходить как следует не может, а качалку одной рукой поднимает, я лично видел». — Неправда. Не спорь, — спроси лучше Денвер. Она там рядом была. — Денвер, поди-ка сюда на минутку. Денвер, мывшая веранду, заглянула в окно. — Поль Ди говорит, что вы с ним видели, как Белл одной рукой качалку подняла. Было такое? Длинные тяжелые ресницы скрывали глаза Денвер. Она, казалось, была целиком поглощена работой. Взгляд ее ускользал, даже когда она спокойно поднимала глаза и смотрела прямо на Поль Ди. Нет сказала она: "Я ничего такого не видела". Польдин нахмурился, но промолчал. Если до сих пор дверь в стене между ними и была чуть приоткрыта, то теперь она захлопнулась навсегда.